Глава третья. Зачем террористу психиатр? Мистер Стиви Магрю был угрюмый, склочный шотландец лет 55. Он вел жизнь уединенную и даже замкнутую. Индексными правонарушениями, то есть теми, которые вынудили направить его в психиатрические службы, были телефонное хулиганство, рассылки электронных писем с угрозами и попытка изготовления взрывного устройства. Когда я познакомился со Стиви, это было во время моей первой интернатуры по судебной психиатрии в 2010 году на севере Лондона, ему уже были предъявлены обвинения, после чего он был направлен в специализированную психиатрическую клинику. Мне иногда приходилось обследовать потенциальных террористов, и Стиви был из них единственным, кто действительно страдал психозом. Тогда я по наивности таскал с собой кучу учебников, ошибочно предполагая, что у меня будет минутка позаниматься между обследованиями. В тот день по пути в общее психиатрическое отделение для взрослых у меня вышел трагический инцидент с участием плохо подогнанной крышки от пластикового контейнера и большой порции салата. Мало того, что я погубил книги на сотню фунтов, еще и ланч был безвозвратно утрачен». До сих пор Стиви сталкивался со службами охраны психического здоровья года за три до нашей встречи, когда проникся убеждением, что проезжающие по улице машины в номерах в которых есть буквы из его фамилии, издеваются над ним. Это бредовое восприятие, совершенно нормальное восприятие, которому человек приписывает ошибочное значение. Стиви набросился на одну из машин с бейсбольной битой, а это, между прочим, был Порше, не что-нибудь, и попал в участок. Затем прямо из зала суда его отправили на принудительное психиатрическое лечение, и он попал в то самое общее психиатрическое отделение, где мне через несколько лет предстояло его обследовать. У Стиви диагностировали шизофрению, прописали антипсихотические препараты, и через месяц-другой ему стало лучше и его выписали. Дело в шляпе. На какое-то время. Дома Стиви должен был в обозримом будущем принимать таблетки каждый день. Он сказал мне, что от лекарств у него словно муравьи в штанах. то есть его мучает непреодолимое желание постоянно ёрзать на месте, которое можно преодолеть только если походить туда-сюда или покрутить бедрами, как Элвис. Это широко известный побочный эффект некоторых антипсихотических препаратов, хотя наши психиатрические описания несколько менее образны, чем жалобы Стиви. Акатизия. Она связана с блокировкой допамина, химического вещества в мозге, которое контролирует движение, а кроме того связано с развитием шизофрении. Стиви принимал таблетки неаккуратно. Пациенты поступают так сплошь и рядом, и для психиатров это сущее проклятие. Но ведь больных можно понять. Я и сам не стал бы принимать таблетки с побочными эффектами от болезни, которые сам у себя не замечаю, выражающиеся в симптомах, в которые я не верю и диагностированы врачом. которому я не доверяю. Стиви признавал, что насмешки транспортных средств только у него в голове и делал вывод, что коль скоро он не обращает внимания на глумливые номера, принимать эти неудобоваримые снадобья ему ни к чему. Прошло года два после того, как Стиви перестал принимать антипсихотические средства. И ему ни с того ни с сего позвонили из маркетинговой компании с просьбой дать отзыв на семинар по возобновляемым источникам энергии, который он якобы недавно посетил. Стиви в жизни не бывал на подобных мероприятиях и испугался, когда звонивший назвал его персональные данные. В том числе адрес и номер национального страхования. Это напугало бы до полусмерти кого угодно, в том числе и нас с вами. Но мы, скорее всего, выругались бы и, вероятно, повесили бы трубку, взяли бы себе на заметку, что нас пытались обмануть и занялись бы своими делами. Однако Стиви был убежден, что правительство нарочно слило его персональные данные, поэтому он позвонил с жалобой в Бюро консультации населения. Это британская организация, которая специализируется на информировании по юридическим вопросам, долгам, правам потребителей, жилищным спорам и другим проблемам. Несколько дней он по несколько часов проводил у телефона, пытаясь получить удовлетворительный ответ. Однако, по его словам, ему либо вообще не отвечали, либо заставляли ждать ответа, либо не перезванивали, хотя обещали. Стиви все сильнее распалялся и был уверен, что в бюро его дурачат, а значит, наверняка тоже участвует в заговоре. И его паранойя только усугубилась, когда, наконец, он получил электронное письмо из бюро, в котором его фамилию написали с ошибкой. Стиви обратился в полицию, где ему, естественно, отказали. И тогда он начал бомбардировать бюро все более агрессивными письмами. В конце концов, он перешел к прямым угрозам убийства сотрудников. В материалах дела, которые мне передали, были распечатки примерно от 300 его имейлов, хотя, пожалуй, мне и одного было достаточно, чтобы составить представление. В темах писем значилось «Ваша жизнь в опасности, сегодня я взорву бомбу в вашем кабинете и даю слово, что весь ваш отдел погибнет жуткой смертью». Тут уж полиция обратила на него внимание. При обыске в его квартире обнаружили бытовую химию, из которой, как известно, можно изготовить взрывчатку. При мысли о том, к чему все это могло привести, я только ежусь. Навещать Стиви в обычной палате было как-то странно. Я провел в специальной психиатрической клинике в своей новой роли всего 2-3 недели, но уже привык к избыточным мерам безопасности. А у этой палаты была всего лишь одна тоненькая голубая дверь с хлипким замком, который, похоже, можно было взломать спинком, а больше, собственно, ничего не мешало больным сбежать в большой мир. Посетителей не обыскивали. Более того, в отделении содержались и мужчины, и женщины. Парадоксальным образом, обстановка здесь казалась почему-то опаснее, чем на моей обычной работе. К моему изумлению, Стиви – мужчина деликатного сложения, хиляк, если пользоваться его лексиконом – Горбатым носом и редеющей шевелюрой мог даже самостоятельно принести в комнату для бесед чашку с очень горячим кофе. Очевидно, о моем визите его не предупредили. Оказалось, что он человек довольно колючий, а особенно его разозлило, что я помешал ему спокойно выпить капучино. Он был в паранойи и изучал мое удостоверение битых три минуты с гаком на 2 минуты 49 секунд дольше, чем вахтер на входе. Похоже, его встревожило, что мне заранее прислали все материалы, касающиеся его предполагаемых преступлений. И он постоянно спрашивал, как именно их прислали и были ли они защищены паролем. Он ершился, постоянно перебивал меня и нарочно не давал мне договорить ни одной фразы. Именно такой тактики сознательно придерживались баристеры, подвергавшие меня перекрестному допросу много лет спустя, когда я уже стал свидетелем-экспертом. Стиви бросил мое удостоверение мне на колени. «Психиатриня у меня уже есть!» «Да и без этой балаболки обойдусь! Вы-то мне зачем?» «Законный вопрос, мистер МакГрю. Чтобы не показаться бесцеремонным, я обычно обращаюсь по фамилии клиентам, с которыми беседую только один раз. Но если подолгу лечу их в своем собственном отделении, то по имени. Юристы направили вас к нам, чтобы получить заключение судебных психиатров. Вас, конечно, должны были предупредить». «Так что у моей психиатрины даже мозгов не хватит выдать заключение?» «Вы это хотите сказать?» «Нет, просто мы специалисты по тому, как психические болезни связаны с преступлениями». «А выходит, я псих, да?» «И вдобавок еще и преступник?» «Похоже, доктор, вы уже выдали свое заключение». Он поставил кофе на стол и медленно, саркастически похлопал мне. — Выдающаяся работа, — должен сказать. — У вас есть визитка? Я бы порекомендовал вас этим козлам из бюро консультации населения. Пока я обследовал Стиви, мне пришли в голову две мысли. Первое, что его убеждения, по-видимому, бредовые, а, следовательно, их можно лечить. Бред — это твердая, непоколебимая убежденность, строящаяся на непонятных основаниях, не поддающаяся логической аргументации и противоречащая объективным данным. Кроме того, она никак не связана с особенностями происхождения человека, ни с местом его рождения, ни с его культурой и образованием. Эта оговорка призвана исключить все те экзотические представления, которые прививают в тех или иных сообществах, поскольку они не имеют отношения к психическим расстройствам. Таковы, например, принятая среди саентологов несколько парадоксальная вера в то, что психиатрия, как таковая, мошенничество или убеждение некоторых сектантов, будто все иноверцы заслуживают казни, а также укоренившиеся в некоторых слоях общества представления, будто ярко-оранжевый искусственный загар – это красиво. Бред характерен для определенных болезней, патогномоничен, как выражаются психиатры, а именно для психотических расстройств. Вторая моя мысль была обо всех тех случаях, когда всевозможные организации заставляли меня бесконечно висеть на телефоне и не перезванивали, хотя обещали. И обо всех фантазиях, которые у меня, вероятно, возникали по поводу того, как можно привлечь их внимание. Я сделал вывод, что хотя Стиви находится в пограничном состоянии, он не способен участвовать в судебном процессе. Он был настолько погружен в свои представления о том, что он мишень и потерпевший, что оказался не в состоянии усваивать и перерабатывать любую другую информацию, в том числе и все, что относится к его делу. Я не участвовал в лечении Стиви после первого обследования. Однако его случай заинтересовал меня, и я переписывался с его психиатром из больницы по электронной почте, чтобы отслеживать шаги Стиви по пути к выздоровлению. Его врач была достаточно благоразумной, чтобы попробовать другие антипсихотические препараты с более мягкими побочными эффектами. А это, естественно, снижало риск, что в дальнейшем Стиви прекратит лечиться из-за муравьев в штанах или чего-то еще. После нескольких месяцев лечения он по-прежнему считал себя жертвой. По-прежнему считал, что с ним плохо обошлись и должны были перезвонить. Однако, и это важно, его больше не одолевали навязчивые мысли о заговоре против него. Теперь он считал, что поведение служащих бюро консультации населения было просто непрофессиональным. Бредовые идеи о предательстве и стараниях навредить были искорены. А значит, Стиви мог продолжать жить как прежде, не мучаясь постоянным страхом преследования, а главное, избавившись от неутолимой жажды мести. Должен отметить, что в случае Стиви меня особенно восхищала его способность оправдывать свои действия. Я пошел на такие крайние меры и писал эти письма только для того, чтобы эти козлы перестали меня игнорировать». Он напирал на то, что все химикаты, которые он скопил у себя дома, не предназначались для взрывчатки, не были незаконными, а покупал он их просто для применения в хозяйстве. Его баррестер успешно отстоял эту точку зрения в суде, и обвинения в изготовлении взрывчатых веществ были сняты. Серьезно? Антисептик для бассейна, хотя никакого бассейна у Стиви не было? Это называется внешний локус контроля. И сводится к отказу брать на себя ответственность. Такое часто встречается у правонарушителей. Так они находят своим поступкам внутреннее обоснование, даже если не страдают психическими расстройствами. За время работы я скопил целую коллекцию утверждений обвиняемых, которые иллюстрируют эту любопытную психологическую аномалию. Если бы государство не перестало выплачивать мне пособие, мне бы не пришлось идти грабить дома. Вообще-то приятелю не стоило просить меня подержать его нож. «Доктор, это все виски. От него я становлюсь раздражительным, а она начинает мне возражать. На самом деле это было неизбежно». Случай Стиви его мотивы совсем не такие, как у подавляющего большинства террористов. Наглядным примером может послужить Дилан Руф, американский расист, который устроил стрельбу в церкви в Чарльстоне в штате Южная Каролина 17 июня 2015 года. В прошлом у него были и алкоголизм, и наркомания, и мелкое хулиганство – Но у него не нашли никаких психических отклонений, которые заставили бы его утратить связь с реальностью, а главное, избавили бы его от уголовной ответственности. Да, он предположительно говорил, что черные захватывают мир, а его действия, очевидно, были вызваны глубоко укоренившимися расизмом и ненавистью. Но, строго говоря, его убеждения, даже самые омерзительные, не были бредовыми. Их породила не болезнь, поэтому их не изменили бы никакие лекарства и никакая психотерапия. У многих преступников, от мелких хулиганов до серийных убийц, есть тяжелые пороки характера, от сниженной эмпатии до нарциссизма. Вернемся к Милахе Теду Банди, отменный пример подобного рода. Его поверхностная харизма, неискренность, бестрепетность, патологическая эгоцентричность и отсутствие совести сделали его эталоном человека, способного вести двойную жизнь. У него были длительные отношения с женщинами, он учился в колледже и строил политическую карьеру, и все это время совершал зверские убийства. Внешняя привлекательность и общительность помогали ему завоевать доверие жертв и в некоторой степени очаровывать даже профессиональных юристов и правоохранителей, черты хрестоматийного психопата. Некоторые преступники могут перейти за грань расстройств личности. Это глубокие истоки и пороки природного темперамента и натуры человека. Расстройства личности, в том числе психопатия, это неизмененные состояния сознания. И с медицинской точки зрения, представляет собой именно расстройство в противоположность психическим болезням. Иногда их можно лечить, но нужны годы интенсивной терапии, а лекарства при них бесполезны. Вопреки общему размытому ореолу личностных пороков, подавляющее большинство тех, кто совершает жестокие преступления, в том числе серийные убийства и террористические акты, делают это вне контекста подлежащей диагностики, понятной с биологической точки зрения, химически обратимой и исцелимой психической болезни. Точно так же, как большинство озлобленных человека-ненавистников, религиозные фанатики, фашисты, крайне правого толка, Или тот старикашка по соседству, который отказался возвращать мне футбольный мяч, когда я был маленький, не страдает психическими расстройствами. Быть экстремистом, как и провокатором и чудаком, этого недостаточно. Судебные психиатры не помогают людям вроде Дилана Руфа и не снижают риск преступлений в будущем. С этой задачей лучше справляются органы уголовного правосудия и надзора за условно осужденными. Мы играем в обследовании таких людей лишь скромную роль, а после этого толку от нас не больше, чем от антисептика для бассейнов человека, у которого никакого бассейна нет.